Сразу у боярина промелькнула мысль «Уж если позвали патриарха, позвали детей всех, значит дело кончено, и силой ничего не поделаешь». Решив так, Матвеев прошел с царскими детьми в опочивальню, в которой теперь было гораздо меньше народу, чем перед появлением патриарха. Незначительные люди выскользнули в соседние покои, в сене, остались только главные бояре. Был уже уставлен аналой для патриарха, дымилась тяжелая кадила в руках у протодиакона. Алексей лежал в вагоне и с потемнелым лицом, как бывает у полузадушенных людей. Гаден, подойдя к постели, только мог печально сообщить окружающим. Отходит великий государь. Наталья упала у постели и снова забилась в рыданиях. Царевич Фёдор, которого подняли с его места, словно во сне подошел к ногам постели, остановился там и, тупо уставясь в лицо умирающего отца, не произнес ни звука. Только из глаз его катились одна за другой холодные крупные слезы. Патриарх начал служить краткую литию, возложил схиму на умирающего. Скоро Алексей совсем затих. «Скончался государь», — снова негромко объявил лекарь, опуская руку покойника, в которой уже не ощущалось биение пульса. «Не стало солнышко нашего, государя великого князя Алексея Михайловича. Блаженного успения сподобился он солнце наше красное» челом ударим бояре, нареченному царю и государю нашему, великому князю и самодержцу всея Руси Федору Алексеевичу на многое лето», громко первый объявил всюду поспевающий Петр Толстой. И перекатываясь из покоя в покой, перекидываясь за их пределы, на дворцовые площади, где послышались такие же клики, громкий гул поздравлений слился с надгробными рыданиями над новоприставленным рабом Божиим царем Алексеем». Едва только было объявлено воцарение Фёдора, новый царь, совершенно потрясенный всем, что пришлось пережить в такое короткое время, был уведен на его половину, и лекари настояли, чтобы он лег немедленно в постель. А в том же помещении, в деревянных хоромах опочившего Алексея, в передней палате старейший из бояры по годам и по роду, потомок князей Черниговских, почти 80-летний князь Никита Иванович Адоевский, Приводил к вере, то есть к присяге, новому государю всех, кто тут был на лицо. Князь Яков Никитич помогал отцу. Весть о смерти Алексея скоро разнеслась и по Кремлю, и по Москве. Столовая палата тоже наполнилась боярами и служилыми людьми, желающими проститься с прахом покойника и принести присягу Федору. Сюда явился один князь Яков, и до рассвета шло целование креста и подписание присяжной записи, составленной также как была составлена при воцарении Михаила и Алексея. Старик Адоевский, передохнув несколько часов, подкрепленный сном, проехал в Успенский собор, где также присягали всю ночь новому повелителю всея Руси и иных земель и царств. Федор совсем расхворался и не вышел к телу отца, выставленному в Архангельском соборе на короткое время для поклонения. Когда же надо было хоронить отца, Больной царь явился все-таки к погребению, сидя в кресле, которое комнатные стольники несли на руках, так же, как и сани, покрытые черным бархатом, в которых, по обычаю, следовала за печальной процессией вдова покойного царя Наталья Кирилловна. Царица сидела в санях почти без чувств, припав головой к плечу Анны Леонтьевны. Заплаканное лицо Натальи было закрыто густой фотою. Вопреки обычаю, Софья уговорила остальных сестер – И они все тоже вышли в траурных нарядах провожать к могиле гроб отца. Но чтобы не нарушить благопристойности, царевны шли как бы инкогнито, смешавшись с толпой других боярынь и бояр, провожающих тело с рыданиями и стонами.